Глава двадцать четвертая Пять утра. Все спят, а мне уже пора. Очень осторожно, стараясь не разбудить, выскальзываю из объятий утомленных до полусмерти девушек. В темпе принимаю контрастный душ, быстро одеваюсь, по-прежнему отчаянно зевая. Поспать мне удалось всего лишь час, но это было непозволительной роскошью. Вот уж и не думал, что меня так долго будет держать в напряжении восстановившийся источник. Не удержавшись, я с удовольствием ныряю вглубь себя, глядя на новое солнце в центре Хара. Он красив. Он силен. Эфир толчками уходит по свежим каналам. Они еще до конца не сформированы, но это дело всего лишь пары дней. Но теперь я опять могу считать себя полноценным магом. Нет, кроме стихии огня, остальные мне пока не открылись. Но это дело не хитрое, если знать как. А я знаю. Но сначала надо укрепить тело а то не выдержит. Кинув последний взгляд на красавица, что доставили мне море удовольствия, я тихо вышел из номера, закрыв за собой дверь. Пора было выдвигаться по ранее составленному маршруту. За стойкой регистрации дремала девушка, которая и не заметила, как я вышел. А если бы и заметила, ничего страшного. У здешних постояльцев, в основном аристократов, свои причуды. И обслуживающий персонал привык не задавать лишних вопросов. Это все я вычитал в ГИСе, когда выбирал место проведения последней активации. Накинув на голову капюшон, я прогнал по телу эфир, зябко поежившись. Раннее утро встретило меня прохладой. Так было бы хорошо вернуться в номер, в теплые объятия девушек, и проспать еще хотя бы пару часиков, а потом... Решительно откинув бессмысленные сожаления и мечты, я двинулся вперед. Дорогу, как говорят, осилит идущий. Оглядевшись по сторонам, я направился в сторону небольшой рощи, за которой сразу начиналась курортная зона. Там, возле кафе «Долины», меня должно было ждать такси, которое я вызвал заранее, предварительно оплатив за ожидание, потому как когда я освобожусь, тогда не мог предположить. Быстрым шагом, настороженно глядя за окружающим, я по тропинке минут за пять добрался до нужного места. Спрятавшись за деревом, огляделся. Но так и не увидел ничего подозрительного, кроме одиноко стоящей машины. Я направился к ней. Поехали! велел я, забираясь на заднее сиденье. Обязательно! С усмешкой в голосе ответил шофер, а после резко обернулся и пшикнул мне чем-то в лицо. За долю мгновения я успел активировать чит и даже нанес удар огнем, не думая о последствиях. Но было поздно, слишком поздно. Мое сознание попрощалось со мной. И я улетел во тьму. В сознание я приходил урывками, то выныривая, то вновь погружаясь в полуобморочное состояние. Иногда мне казалось, что я слышу чьи-то разговоры, смутные звуки битвы, крики людей. Но все было как в тумане. В голове постоянно шумело, и едва я начинал что-то понимать, как сразу же снова отключался. Нет, это было не сном, но и явью назвать мое состояние было нельзя. Я будь то балансировал на грани между реальностью и нереальностью. Не знаю, сколько я провел в этом состоянии, но в себя я пришел резко, будь то в голове щелкнули переключателем. Хотя нет, оказалось, это в меня ледяной водой от души плеснули. Распахнув глаза и проморгавшись, я увидел, что сижу привязанным к стулу в подвале нашего поместья в Москве, а напротив, за столом, расположился мой отец и рассматривает меня как студент-лягушку, которую сейчас будет препарировать, с легкой брезгливостью и любопытством. История повторяется. Опять я беспомощен прихожу в себя, и первое, что вижу, открыв глаза, — его довольную рожу. — Очнулся, сынак! почти ласково говорит он, и от этого у меня по всему телу пробежали мурашки. Мгновенная оценка ситуации, и я тут же успокоился. Эти самоуверенные идиоты на меня даже подавители не одели. Эфир был при мне, а значит, так просто у них меня убить не получится. А вот моих перчаток не было, как и медальона первожреца. Обворовали бедного меня. Ладно, невелика потеря, я еще верну свое. Тем более, привыкнув к яркому свету, я разглядел, что перчатки лежат на столе отца, как и мой рюкзак. А вот медальона, увы, не видно» но пока сидим, не дергаемся и ждем. Злодеи, они всегда любят в финале разразиться умными речами, пытаясь оправдать свою глупость. Правда, чаще всего это предвещает их бесславную кончину. Это канон, и, надеюсь, на мне он не сломается. Еще бы попить дали и поесть, а то во рту сухо, как в пустыне, а в желудке пусто, как на платежной карте Насти. Лучше бы не приходил в себя, тогда бы мне не пришлось смотреть на твою мерзкую рожу. Признался я, и тут же мне в лицо прилетел удар, разбивший губы. Рядом оказался начальник службы безопасности московского поместья. «Бьешь, как девчонка!» Сплюнул я на пол кровь. «Замах слишком широкий, при ударе проваливаешься вперед. Отец, гони его в шею, он дилетант!» Игорек посильнее его был. «Ничего, для тебя и его умений хватит!» «А я смотрю, ты не удивлен тем, что находишься дома. Сразу догадался?» «Конечно, сразу. Тут все так пропахло мышами, что ни с чем не спутать. Следующие два удара прошли по корпусу и выбили из меня весь дух. Щит я ставить не спешил. Эфир прекрасно залечивал внутренние раны, причем не затрагивая внешние. Они мне не мешали. Да и боль. Это всего лишь боль, которую можно и потерпеть. Информация важней». «Шутишь, значит! Это хорошо! Не люблю, знаешь ли, когда начинают плакать, кричать, звать маму с папой!» «Но мне-то звать не надо! Ты уже тут!» — усмехнулся я, а потом плюнул, метко попав ему кровью на рубашку. «А вот в этом ты ошибся, дорогой сынок!» Последнее слово он выделил, не обращая внимания на красное пятно. «Жаль, а я так старался». «Видишь ли, Тимофей, я не твой отец. Не в том смысле, что я кто-то иной. Кстати, Виктор, разобрались, кто напал на поместье, скрываясь под моей личиной?» Нахмурясь, обратился он к начальнику ОСБ. «Ищем, Владимир Афанасьевич», — поклонился тот. «Но пока безрезультатно. Он как сквозь землю провалился. Вы же знаете, что напавший ушел порталом» а их отследить невозможно с нашими ресурсами. Ищите лучше. Мои дети подверглись опасности, и я не хочу, чтобы все считали, что князь Мышкин спустит такую наглость. Чёртовы ограничения на технику. Были бы у нас уловители со штаэли и сразу бы нашли. Так вот, я, это я, и ты действительно в поместье Мышкиных. И как ты уже услышал, Я не твой отец. Конечно, не мой. И Я знаю, кто ты. Ты ублюдок, которому нравится издеваться над своей семьей. Сначала мать, теперь вот я. А дальше кто? Убьешь своего блохастого кота? Хотя насчет последнего я даже спорить не буду. Эту тварь давно пора прибить. Эх, Тимофей, был дураком, дураком и помрешь. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Она красивая, правда, конец у нее печальный, но все же. Итак, жила-была девушка из благородной княжеской семьи. Это была хорошая девушка, правильно воспитанная. И училась она в лучшей магической академии. И все было бы хорошо, вот только началась война, и ее рот уничтожили. Вернулась она домой, а никого-то и нет. И тут появился другой князь, что предложил ей руку и сердце, а также защиту от врагов. И приняла она его помощь. Но не знал тот добрый князь, тут его лицо перекосилось от злости, что под маской невинности скрывается настоящая шлюха. И когда она выходила замуж за князя, то уже была беременна. И князю пришлось смириться с этим позором и даже убедить всех, что преждевременные роды случились из-за плохого здоровья жены. А когда родился у женщины сын, темный бог услышал его молитвы и забрал шлюху к себе. В Нави для таких, как она, есть специально отведенное место. Такая вот сказка. Как тебе? Ну, насчет доброго князя ты, конечно, загнул. Сказал бы честно, появился торгаш, решивший при кармане деньги невинной девушке, женившись на ней, а потом удавить по-тихому и забрать все себе. Так что врешь ты все? Не спорю. Деньги были решающим фактором женитьбы. Но твоя мать была симпатичной девушкой, и я вполне мог ее полюбить. Но, увы, мне даже дотрагиваться до нее было брезгливо. Я так и не разделил с ней ни разу постель. Хотя все, конечно, думали иное. «Только мой отец знал правду и даже хотел тебя убить сразу после рождения. Но я отговорил». «Ага, знаю. Ты же узнал, что деньги только наследник сможет получить, вот и решил оставить мне жизнь. Но знаешь, что мне непонятно? Почему ты настолько тупой, что не смог расположить меня к себе? Сделал бы любимым сыном, поиграл бы в доброго и понимающего отца, и я бы сам тебе все отдал». «Нет, я понимаю, что род Мышкиных вырождается, но не до такой же степени. А если самому для этого мозгов не хватило, так с дедом бы посоветовался?» «Ах да, он же к тому времени уже подох!» «Как-то неожиданно, кстати. Не ты ли постарался? Или он еще жив, и слухи о его смерти ложны?» «Я думал о твоем воспитании!» — откинулся в кресле он, не обратив внимания на мой вопрос. И да, так, конечно, было бы проще. Но я не мог спокойно смотреть на тебя и улыбаться. Мне до зубовного скрежета хотелось тебя убить, растоптать, уничтожить как свидетельство моего позора. Поэтому вместо целования тебе в лоб я решил тебя сломать. И, как видишь, у меня получилось. Ты все равно сделаешь по-моему. У тебя ведь выхода нет. Последний из рода богряниных в любом случае не сегодня-завтра умрет. Но вот как выбирать тебе? Согласишься на мои условия? И слово князя, что тебя убьют, безболезненно. Будешь брыкаться, все равно сделаешь, как я сказал. Вот только пройдя через отпыток. Поверь мне, я умею ломать людей. Да и торопиться мне некуда. Да-да, ты могуч. У тебя здоровенный член, на зубах горят руны символом атаки, а из задницы вырывается торнадо, убивающий врагов запахом. Я уже понял, насколько ты силен, настолько же и туп. Да все же мне интересно, если не ты, то кто мой отец? Не знаю почему, но меня взволновал этот вопрос. Понятия не имею. Мне не интересно, с кем спала твоя шлюха мать. Она не рассказывала, а я не спрашивал. «Зачем мне знать, чьего ублюдка она носила в утробе?» «Ну, понятно. Как был идиотом, так и остался Выплюнул я кровь после очередного удара. «Старайся лучше. Все еще бьешь, как ребенок!» Усмехнулся я в рожу Виктору. «Ты, кстати, не думай, что после таких откровений этот царь мышей оставит тебе жизнь. Прикопает где-нибудь по а всем скажешь, что сбежал». Ты ведь в курсе, что у меня роман с Вероникой Алгомской? Уверен, что она меня уже ищет. А когда найдет, кого-то подвесит за яйца. Девушка она решительная, и ручки свои белые в крови не побоится заморать. А еще меня к себе генерал Васильев в гости зазывал. Дочку свою за меня хочет отдать. Как думаешь, будет он искать будущего зятя? Да и Света девушка боевая. Вон как граф огрохнула. И не поморщилась. «Ох, не ту ты сторону выбрал, Витя! Ох, не ту!» Папаша все свалит на тебя, и познакомится твоя задница с колом. И сомневаюсь, что ей это знакомство понравится. Наказать-то кого-то надо, так почему бы не своего начальника охраны? «Ой, а что это ты так побледнел? Поздно пить минералку, когда почки отвалились!» «Но у тебя еще есть шанс все исправить. Врежь этому напыщенному индюку по морде, и тогда я, может быть, тебя прощу». «Заткнись, Тимофей!» Воздушный кулак прилетел мне в лицо, опрокидывая меня на пол вместе со стулом. Лежу, смотрю в потолок. Кайф! Правда, глаза кровью заливает, но это мелочи. Эфир внутри меня так и бурлит. Огонь требует покарать наглеца, сжечь испепелить, чтобы даже костей не осталось. Огромным усилием воли усмиряю его. Пока не время. Разговор еще не закончен. А интересные вещи рассказывает бывший папа. То есть я все-таки не мышкин, да? Значит, и обязательств у меня перед этим родом нет. Нет, их как бы и раньше не было, но тогда я чувствовал какую-то связь. А теперь ее нет. И секс с тетей уже не инцест, а просто секс. И мила мне никакая не сестра. Да что там? У меня вообще родни нет. Я свободен, как пламя, летящее с неба. Черт! Это же прекрасно! Теперь меня точно никто не держит и не сдерживает. Можно тут все разнести. Хватило бы селенок. Нет, конечно, я этого сделать не могу. Но помечтать-то можно. Ох! «Он что-то еще говорит?» Рывком меня возвращают на прежнее место. Мышкин уже успокоился и с довольной рожей пьет чай. А вот Виктор выглядит обеспокоенным. «Ничего, ты сдохнешь первым». «Ты не представляешь, как давно я хотел тебе врезать!» заявляет князь. «Это обоюдное чувство. Развяжи мне руки и посмотрим, кто бьет сильней. вручая что я вырублю тебя с двух ударов». По яйцам обещаю не бить, потому как у тебя все равно их нет. Что-то что Настя, что Степа на тебя совсем не похоже. Хотя братец тот еще мудак, но до тебя ему еще расти и расти. Кстати, не утолишь мое любопытство? Няня еще в поместье? Да? А тебе зачем?» – удивляется он. «Замечательно!» – выдыхаю я. «Очень хочу ее поджарить на медленном огне, чтоб визжала, как свинья». Кстати, я так и не понял, кто столкнул с лестницей мою мать. Но обязательно выясню это. И тогда я буду сталкивать эту мразь с лестницей до тех пор, пока она не сдохнет. Хорошие планы. Жаль, что неосуществимые. Итак, позволь тебе рассказать, что будет дальше. Да, кстати, извини, совсем забыл тебя поздравить с днем рождения. Тебе уже 18, Совсем взрослый стал. Я бы гордился тобой, да не могу. «Как не могу пожелать тебе здоровья и долгих лет жизни? Сам понимаешь, не маленький уже. Ты уж извини, пришлось подержать тебя подснотворным, чтобы проблем не доставлял. Да иначе перевести тебя через пол империи было бы сложно. Сколько транспорта пришлось задействовать, ты даже не представляешь. Дорого, да. А что делать? Ну да ладно, оставим сантименты». Вот тут доверенность на право распоряжаться всеми активами Багряниных. В присутствии представителя банка ты добровольно подпишешь все бумаги. Не переживай, он мой человек и все представит как надо. Мы бы и без тебя все сделали. Да вот не задача. Нужен твой магический отпечаток на доверенности. А его, как ты знаешь, подделать нельзя. Так вот, ты подписываешь и спокойно умираешь. От чего? Не твоя забота. Но, как я и сказал, мы все сделаем быстро и безболезненно. Ты проиграл, Тимофей. Если рассчитываешь на помощь наемников, которых ты так предусмотрительно нанял, их отряд практически полностью уничтожен. Громадяне с удовольствием их вырезали. Да, мы знали о них. Не делай такое удивленное лицо. Не думал же ты, что я найму лишь один отряд? Хотя, признаюсь честно, «Ты смог меня удивить. И если бы не моя предусмотрительность, у тебя могло бы все получиться. А за своих подруг, любовниц, можешь не переживать. Не найдут они тебя. А когда все будет сделано, им, поверь, будет недорасследование твоей смерти. Как там говорят? Горе побежденным? Так что смирись и дай магическую клятву, что все сделаешь, как я хочу». И тогда свой последний день ты проживешь не как крыса в подвале, а как нормальный аристократ. Знаешь что, Владимир Свет Афанасьевич, я тут слушал, как ты распинаешься о своей гениальности и продуманности. Но ты при этом как был тупым и жадным индюком, так и и остался. При всей своей гениальности ты не учел два факта. Первый, что я пошлю тебя нахер. Деньги моего рода тебе никогда не увидеть. «Я лучше сдохну, чем отдам тебе хоть рубль». «Ну и второй, то, что я маг, а ты кусок глупого дерьма на меня даже подавителей не одел». «Слабый неофит угрожает магистру», — засмеялся он. «Ох, повеселил. Я знаю, что ты успешно сдал экзамен, чем, если честно, даже удивил меня. Не думал, что твой источник сможет восстановиться. Как ты это сделал, конечно же, не расскажешь». «А жаль, такие знания терять очень бы не хотелось, но выбора у меня, как ты понимаешь, нет». «Слабый, но не неофит», — усмехнувшись, отвечаю я и буквально взрываюсь огнем.